Глава тринадцатая «Куда бы повезти Славию? задал сам себе вопрос я. Вариантов было несколько, можно было пойти на базар. Там каждый день бродячие артисты устраивают выступления. Другое дело, что качество этих выступлений бывает не очень. Ну, как повезет. Хотя и есть несколько постоянных труп. У таких и посмотреть есть на что, и номера не короткие. Но вот только цены. Обычно они берут фиксированную плату за свои представления, так как платят хозяевам рынка за удобное время и помощь в организации. Меньше чем за 15 медиков за место рассчитывать не стоит. Вроде небольшая цена, но не в моем положении. Интересно, а как Славия относится к петушиным боям? Пробормотал я себе под нос, неосознанно двигаясь вдоль главного кольца к северной части города. Еще одно развлечение, что доступно нам, обычным людям. Различные соревнования. Чаще всего петушиные бои, ринка и собачьи бега. Иногда и собачьи бои, но уже реже. Да и дороже, чего уж там. На всех этих зрелищах нужно делать ставки. На них живут как организаторы, так и участники. Петушиные бои в этом плане самые дешевые. Медяк за ставку, за бой. Нет ставки, иди лесом. «Ну, для начала, может быть...» — размышлял я вслух. «Но на весь вечер этого не хватит, даже если наши ставки выиграют. А что потом делать, м?» На глаза попалась карета Вальтера стоящим рядом Юдиком. «Привет, возницам!» — весело окликнул я паренька. «О, господи, Ингар! А вы здесь какими судьбами?» «То же самое могу спросить у тебя. Неужели вот этот домик мага — обитель нашего свидетеля?» «Вы не поверите, но да!» — закивал парень, выкинув бычок до куриной самокрутки. «Этот Чандер, оказывается, еще тот тип!» «С теневиками!» Что конкретно с теневиками делает Чандер? Юдик договорить не успел. Дверь дома, около которого мы стояли, хлопнула, и из него выбежал бородатый мужик с испуганным и затравленным взглядом. От него так разило алкоголем, что я почувствовал это, даже стоя в трех метрах от бородача. Глаза Юдика расширились в удивлении, а мужик... Немедля подбежал именно к нам, ударив под дых паренька Чандар, а логика подсказывала мне, что это именно он, толкнул его в сторону и прыгнул на облучок. Но стеганул вожжами по лошади бородач, с места срывая ее в галоп. Только сейчас до меня дошло, что неизвестный на моих глазах совершает угон, и кем бы он ни был, по всем правилам я обязан его задержать. Рука сама, как на практике, шлепнула по боку находя во внутреннем кармане табельный стреломет. Достать. Следом парализующие стрелки. Зарядить. Пока руки были заняты этим, глазами следил за уходящей каретой, стараясь предсказать ее путь. В этот момент из дверей наконец показался и Вальтер. Весь пыли и грязи, будто подметал с собой пол с ярко светящейся синим светом правой рукой. Маг явно был готов активировать боевое заклинание бешено вращал глазами, выискивая цель. Щелчок взвода стреломета. В следующий миг планка прицеливания остановилась на лошади, я нажал на спуск. Щелк! На фоне брани людей, ржания бедной лошади и цокота копыт мой выстрел услышал, наверное, только я сам. Я попал. Это стало понятно сразу же. Сам бородач был прикрыт каретой, отчего мне пришлось бить по более крупной цели, то есть по лошади. И сейчас она замерла, подняв правое переднее копыто. По инерции ее и карету понесло вперед, но недалеко. Всего через пару метров статуя, в которую превратилась замерзшая скотина, упала на бок, потянув за собой и весь остальной транспорт. Чандер успел спрыгнуть на мостовую и только в последний момент. К тому мгновению у меня уже была наготове вторая стрелка. Щелк! На! Со злостью выпустил луч холода Вальтер. Наши атаки достигли Чандера одновременно. Стрелка попала ему в плечо, когда он только поднимался на колени, а лед мага приморозил получившуюся конструкцию к мостовой. Да, замечательная картина. Стоящий из земли на колене мужик с диким выражением злости и боли на лице, а под ним замороженный круг льда диаметром в метр. Только обездвижив беглеца, Вальтер глянул в мою сторону. «А ты здесь чего забыл? За мной следишь?» «Больно надо!» — фыркнул я. «У тебя чересчур развитое самомнение. Просто я уже закончил, а мой опрашиваемый живет неподалеку». Не то чтобы старик Тиена жил так уж близко отсюда. В задумчивости я прошел почти весь квартал армейских магов. Но не говорит же об этом напыщенном индюку. «Это, кстати, кто? Чандор?» «Да», — хмуркинул Вальтер, медленно двинувшись в сторону задержанного. «Йоди, как ты?» — на ходу бросил он слуге. «В порядке, господин!» — потирая грудь, отозвался паренек. «Только боюсь, скорее это что-то случилось. Я даже отсюда вижу, что одно колесо как-то странно торчит. А что уж с гнедой, даже представить боюсь. Чем это вы ее так?» «Это уже ко мне». «Парализующая стрелка действует минут, так что сейчас твоя гнедая очухается», — постарался я успокоить кучера. «Ну что, сам скрутишь или опять мне за тебя работу делать?» С усмешкой обратился я уже к Вальтеру, намекнув, что без меня его свидетель ушел бы. «Справлюсь», — хмуро отрезал он. Пока маг ждал прекращения действия стрелки, чтобы можно было взломить зазержанному руки за спину и связать их, мы с Юдиком подошли к карете. Лошадь уже пришла в себя и жалобно ржала. а глобли ей не давали подняться, а хомут, перекосившись, давил на шею и паренек первым делом хотел освободить ее». Но я вмешался и позвал на помощь пару проходящих мимо работяг. Мы вчетвером подняли карету. Следом смогла подняться Гнедая. Из всех потерь обломанный обод на правом колесе у кареты. И небольшой ушиб задней ноги у лошади. Легко отделалась. Вернувшись к задержанному, я увидел, что Вальтер того уже основательно упаковал, в том числе и ноги, после чего просто ждал меня. Нужно его дома смотреть. Проследишь за ним? Зачем? Удивился я. Да и как без разрешения-то? Это ж против нас, он потом использовать сможет. Он на меня огненного ужа Рейта натравил, ошарашил меня маг. Понятно теперь, почему он так выглядит. Как цел ты еще остался? Я вот не уверен, что смог бы с этой змейкой справиться. Нам много в училище рассказывали про запрещенных продажей магических животных, которых очень любят теневики. И змей этот был в перечне особо опасных. Вальтер прав. Если у этого Чандера еще хоть одна такая змейка осталась, и пока дом пуст, она сумеет уползти на свободу, в первую очередь обвинят как раз нас. Хорошо, но тогда я с тобой пойду, подстрахую. А его на Юдика оставим, предложил я, ожидая, что Вальтер скорее всего откажется. Как же, он ведь маг, он уже справился с одной тварью, если я правильно его понимаю. Но он меня удивил, просто кивнув в ответ и позвал своего слугу. Осмотр дома, однако, ничего не дал, в смысле, больше никаких животных там не было, хотя самих клеток хоть отбавляй, я штук десять насчитал, и все с магическими рунами удержания, да еще и подключены к общей магической подпитке дома. Из-за поломки кареты Вальтеру пришлось нанимать извозчика не пешком же с задержанным идти, а специальные кареты для задержания нужно брать заранее, а не так спонтанно, как у нас сейчас получилось. В дороге маг ничего говорить не стал, впрочем, при свидетеле я и сам не стремился к расспросам. Тем более, что все равно в обет Радбору докладывать. Сам наставник очень удивился нашему Трилу. «Вроде бы свидетеля опрашивают на месте, а не привозят связанного управления», — подняв бровь, посмотрел он на Вальтера. «Он держал в доме огненно ужа Рейта и при опросе попытался сбежать, натравив его на меня», — пожал плечами Вальтер, делая вид, что ничего удивительного не произошло. «Ну-ну, а то я не вижу, что его гордость распирает. Да и я бы на его месте гордился, в одиночку одолеть такую тварь». прочистил горло Радбор. «А весело у вас расследование идет. Ну, а у тебя никто сопротивления не оказывал», — повернулся он ко мне. «Нет, но там не все так однозначно, как я думал. В трактире расскажу», — намекнул я на обеденное время. «Хорошо», — кивнул Радбор. «Гешик, оформляй его», — обратился он к дежурному. И Лионелли передай, что по ее делу есть подозреваемый. «Сделаем — Сделаем, — кивнул детектив четвертого ранга. — Кстати, — вмешался Вальтер, — Верамира убили, теперь это точно. Мы с Радбором с интересом посмотрели на него. Неужели что-то нашел? Есть свидетель разговора Чандлера с неизвестным, который пробил защиту артефакта Верамира. — Смогут опознать, — тут же подобрался следователь. — По голосу, — кивнул мой соперник. «Подробнее чуть позже расскажу. И этот Чандер, похоже, убийцу знает. Именно когда я это понял и стал давить, он попытался сбежать». «Понял, Гешек?» — снова обратился наставник дежурному. «Скажи еще Лионелли, что этот тип и мне нужен. Он свидетель убийства и знает убийцу, так что пусть она это учитывает. Передам!» «Мне бы еще привести себя в порядок», — развел руками Вальтер. Я вспомнил, как он сидел в карете пытался отряхнуть свой костюм. Выглядел забавно, особенно учитывая, что у него ничего не вышло. Даже Чандар позлорадствовал немного, пока не получил по ребрам от мага. «Туалет в конце коридора, там же умыться можно, но с костюмом...» — покачал головой Радбор. «До вечер придется так походить. У меня на такой случай запасной в кабинете есть, но размер тебе не подойдет». Я смерил невольно массивного Радбора и худосочного Вальтера, что был даже меня немного пониже, и хмыкнул. Тот только метнул свой злой взгляд, но от колкости воздержался. А то, знает, что я за ответом в карман не полезу. Ладно, иди умывайся и приступим к обеду. Дальше мы уже пошли в знакомый трактир через дорогу. Славья в этот раз оказалась занята другим заказом, и нас обслуживала другая девушка. «Жаль, я надеялся перебросить с ней пару слов. Может, после обеда удастся?» «Итак, подведем итоги», — закончив с едой и выслушав нас по очереди, проговорил наставник. «Новости, что у меня, что у Вальтера, оказались интересными, и мы оба слушали друг друга внимательно». «Начнем с тебя», — посмотрел Радбор в мою сторону. «Скупщика, о котором говорит Тиен, я знаю». Если маг ничего не напутал, то, скорее всего, там-то артефакт не найдешь, он уже продан. Сам хозяин лавки его бы не использовал. Да и за репутацией своей он следит. Этой лавке артефактов уже почти 200 лет, хоть семья там и не аристократов. Но это так, к слову. Факт в том, что, по всей видимости, договор был соблюден и артефакт продан врагам Гролов. И не врагам для вида, а настоящим. «С примерно равными возможностями и влиянием. А это значит...» Он внимательно посмотрел на нас. «Что магистра Гролла по всей вероятности подставили?» засиял Вальтер. «Ну да, маг не виноват. А кто во врагах у них числится?» «Правильно. Велики мастера». «Да», — кивнул Радбор, промокнув губы салфеткой. «Но все это нужно еще подтвердить. Так что у тебя, Ингар, задание не меняется. Теперь с тобой». Он посмотрел на Вальтера, тот подобрался. Суть по тому, что ты нашел у Чандора, и словам тех свидетелей, то этот любитель магических зверюшек проходит сразу по трем делам. Об убийстве, что веду я, начал Радбор загибать пальцы. О браконьерстве и незаконной продаже опасных редких животных, что ведет Лионелла. Ну и в теневой гильдии он наверняка состоит. А вот их организацию крутит уже Рауль. В связи с этим у меня вопрос. «Как мы его отделить будем?» Это наставник уже просто сказал вслух, делясь своими мыслями. «Пусть на убийцу укажет валит к следователю Лионелли», – пожал плечами Вальтер. «А как того найдем, то получим признание, закроем дело и отдадим следователю Раулю». «В принципе, я также подумал», – согласился Радбор, «а мне стало обидно, что меня незаметно исключили из разговора». «Вы говорили, что у Гролла было дело к Роберту Лубасту», — мешался я. «И там что-то такое всплыло, что после разговора с магистром тоже пошли к Раулю. Этот Гролл связан с теневиками?» Радбор одобрительно посмотрел на меня. «Не забываешь детали?» «Это правильно. Да, Гролл хотел лично раскрутить одну ниточку, что вскрыло бы часть теневой гильдии, и потом уже отдать всех нам на блюдечке. Полагаю, что эти теневики были бы связаны с мастерами, мрачно поинтересовался я. Именно. Подстава на лицо, фыркнул Вальтер. Теневики как-то узнали об этом, скорее всего, через слуг, а потом в нужный момент убили одного из противников. А что? Сразу несколько зайцев одним выстрелом. И главу Ковина убирают, внося раздор среди магов. И того, кто мог бы быстро сменить Лубаста, подставляют. Превосходством, смотря на меня, как я вчера, когда говорил про Грова, перечислил Вальтер. К себе опять ниточку обрубают. Вот только не учли, что мы ниточку с оружием раскрутим. Эту ниточку я первым зацепил, буркнул я. Ага, кивнул Вальтер. Впервые я видел на его обычном хмуром лице улыбку. И сам же подставил своих любимых мастеров. Пофантазировали? Когда за столом уцарился молчание, спросил Радбор. Я угрюмо пыхтел в чашку с чаем. Вальтер, сложив руки на груди, просто откинулся на спинку стула и довольно смотрел на меня. «Победитель как же!» «А что, я не прав?» — с удивлением от фразы наставник спросил Мак. «То, что ты сейчас сказал, — лишь предположение на основе известных нам фактов». Разбор кивнул, признавая, что Вальтер все же прав. «Но вчера у нас была противоположная теория, пока не вскрылись новые факты». Так что давайте узнаем, что нам скажет Чандар, да и про то, кто является последним хозяином артефакта, забывать не стоит. Плюс само оружие мы так и не нашли, а это улика, всем уликам улика. Я внутренне усмехнулся. Любит наставник спускать с небес на землю. Вон как улыбка Вальтера увяла. — Так, а чем мне теперь заниматься? — спросил Мак. «Думаю, опыт допроса не в полевых условиях, а на нашей территории будет тебе полезен. Я сейчас попрошу Лионеллу, чтобы она дала тебе возможность понаблюдать за ее работой. Только не мешай ей». «А у меня такой опыт когда будет?» – тут же спросил я. Радбор задумался. «Если Лионелла согласится, то вместе с Вальтером. Тиен же сказал тебе приходить к восьми. Вот и чудно». Получив мой кивок, закончил разговор Радбор. «Тогда я к ней, а вы подходите к моему кабинету». Спешить мы, однако, не стали, не знаю, куда пошел мой соперник, а я выцепил Славию, чтобы узнать ее планы и поделиться своими. «Значит, освободишься поздно», — огорчилась Рожевласка, и мое сердце наполнилось теплом. «Все же я ей не безразличен». «Да», — вздохнул я, — «нужно свидетеля опросить, а это получится только после восьми. Но потом можно сходить на петушиные бои». Их допоздна устраивают. Ты как к ним относишься? Может, лучше на базар?» Как я и предполагал, Славья намекнул на актеров. «Конечно, там в такое время постоянных трупп нет, но вдруг нам повезет на талантливых новичков посмотреть?» «Ну, надеюсь, что твое второе имя удача», — широко улыбнулся я ей. «А то!» — задрала она нос. «Славья, заказ!» — окликнули ее, и она тут же засуетилась. «Ну все, я побежал. До девяти я тут. После ищи уже возле дома». И снова, чмокнув меня в щеку, на этот раз в правую, она поспешила к вошедшему детективу. «Надеюсь, удачи не только твое имя». «Мне бы хотелось для полного комплекта урвать сегодня поцелуй в губы», — подумал я. Внутри все пело-ликовало. Хороший день, особенно после такой-то ночи. Перед глазами промелькнуло бледное лицо Селика, и я помотал головой, прогоняя наваждение. Нет, определенно хороший. А уж если убийцу Верамира найдем, закрыв одно из дел, значок детектива четвертого ранга мне будет обеспечен, как и Вальтеру, впрочем.